Глава 24. Семья. Шевелиться я не могла, вернее, могла, но с большим трудом. Все тело болело, как после длительной тренировки, так что вставать не спешила. Я лежала на огромной кровати, что удивительно, в особняке Даргана. Мне состояло труда узнать эту комнату, ведь я уже тут бывала. Правда, сейчас здесь не было так мрачно, как в прошлый раз, но я не сразу поняла, что именно изменилось. Вроде все такие же кофейного цвета стены с золотыми драконами, такие же зеленые шторы с золотой вышивкой. Темная мебель никуда не делась. Картины по-прежнему висели на стенах. Но что-то все равно изменилось. Оглядевшись, я наконец поняла, что изменилось. Цветы. И как я их раньше не заметила. Цветы были повсюду: у кровати, на комоде, на столе, на полу, на окнах. Хорошо хоть сами окна были приоткрыты, иначе аромат, витавший в комнате, был бы слишком удушающий. Я, не слезая с кровати, переползла при кроватной тумбочке и вдохнула аромат, расплываясь в улыбке. Цветы пахли морозными ягодами, смешанными с этим естественным ароматом. Реинард, похож он каким-то образом заморозил их, так как от цветов даже немного веяло холодом, а заодно одной предал неповторимого аромата, который ассоциируется у меня только с ним. Получается, он принес меня к себе. Я кружил красотой, но знает ли он, что я это я? Он ведь совершенно точно слышал слова старца. Словно в ответ на мои мысли дверь в комнату распахнулась, и в проеме показался лорд Дарган, который одним неловимым движением очутился возле меня и обнял так бережно, словно я была хрустальной вазой. Девочка моя, ты очнулась. Боги, я боялся, что Вартан не вернет тебя, не отпустит. Шептал он, зарываясь в мои волосы и покрывая лицо легкими поцелуями. Ты рядом. И теперь уже я тебя никуда не отпущу. Не дожидаясь моего ответа, мужчина прилинул к моим губам в трепетном, но нетерпящем возражении поцелуи. Рэн не напирал, не принуждал. Он просто сгреб меня в охапку, прижал к сильному, горячему телу и заставил забыть обо всем на свете, заставил почувствовать себя нужной, желанной, единственной, почувствовать, что я действительно та, кто ему нужен, но Рэн, я должна тебе многое рассказать. Выдохнула, заставив себя прерваться. Я ведь я я знаю из другого мира. Спокойно ответил он, сверкнув на секунду драконьим взглядом, а я замерла, даже перестала дышать от волнения. Знаешь, дождавшись утвердительного кивка, тихо продолжила: "И ты не отправишь меня назад?" "Не отправлю. Я тебе больше скажу. Я тебя вообще Никуда от себя не отпущу. Буду охранять свое сокровище, как самое ценное, что есть у меня в этой жизни. Он невесомо поцеловал меня и снова и опять, словно пытался отвлечь от напряженных мыслей. Самую ласковую, самую родную, мою Рэн. Подожди, прошептала все же, сумив оторваться от мужчины. Я не совсем понимаю. Ты знаешь, что я из другого мира. И так спокойно к этому относишься? А что, по-твоему, я должен делать?" спросил меня с усмешкой. "Ну, не знаю," тихо ответила, кусая губы. "Лорд Арчибальд говорил, что ты должен отлавливать и намирян, незаконно занявших чужое тело, чтобы отправить за граммиров." На этих словах меня ощутимо так сжали в объятиях и замерли. На секунду мне показалось, что рядом со мной не живой человек, а каменное изваяние. Я этого твоего пра уже отчитал за подобные разговоры проричал Реннард. Он не должен был запугивать тебя, и уж тем более говорить, что я стою на страже границы миров. Ты стоишь на страже границы? Как это? Доследит «Да он, чтобы в наш мир не прорвалась всякая нечисть. Чувствует он ее, ощущает. Раздался где-то над головой незнакомый ворчливый голос. Я испугалась, напряглась и постаралась рассмотреть, кто это может быть. Но к душам, которые вернулись домой, Это совершенно не относится. Так что наврал арчи тебе и даже не покраснел. Прошу прощения, мило леди, что ворвался без приглашения, но уж очень хотелось посмотреть на истинную пару моего мальчика. Ми вы очаровательны. Где-то над потолком завис призрак, незнакомый призрак крепкого мужчины в возрасте, который галантно поклонился и даже постарался поцеловать мою ручку. Насмотришься еще, проговорила на голове пра так же влетая в комнату через стену и без приглашения. Нечего сейчас смотреть на мою праправнучку, когда она не одета. И вообще, не врывайся в ее комнату, старый пройдоха. Я очень была рада, что справ все в порядке. Кольца на мне не было, и я очень боялась, что и оно и призрак больше не вернутся. От пройдохи и слышу: "Не остался в долгу второй призрак. Ты тут в моём доме не командуй, где хочу, там и хожу. В смысле, летаю. А вот ты тут только из-за своей прекрасной праправнучки. Иначе я бы тебя и на порог не пустил. Кто это? спросила шепотом, пока призраки активно спорили друг с другом. Лор Гильдрон, Резиард Айдеманский, мой дальний предок, усмехнулся Ренард, поудобнее усаживая меня на себе и прикрывая одеялом. Они с твоим пражеле в одно время постоянно соперничали и никогда не могли ни о чем договориться. В итоге, когда Гильдрон обрел дракона, Они с Арчибальдом разругались до такой степени, что остановиться не могут до сих пор. Ты бы видела, как они недавно дрались. Призрачные мечи призвали, чуть библиотеку не разгромили. И вовсе не разгромили. Встрял наш разговор. Лорд Айдеманский. Мы бы смогли только ветер поднять и не больше. Ничего бы с нашей библиотекой не случилось, нучок. Тебе рассказать, что еще они учидили? Со смехом спросил Ренард. Они каким-то образом вдвоем смогли связаться с Вартаном, чтобы понять, кто ты, откуда заручиться его словом, что тебя из этого мира точно никуда не будут выгонять. Заручились поддержка Вартана. Удирона переспросила и перела взгляд на призраков застывших где-то под потолком. Но Пра, ты ведь говорил, что сделаешь все, чтобы твоя внучка вернулась, стращал меня, говорил, что я должна делать, а что не должна чтобы не дай бог не опозорить твою прекрасную внучку. Так ты и есть моя внучка В десятом колене, ничуть не смутившись, ответил он. Я все выяснил. Та Леона была подставной. Ну ладно, не подставной, а перепутанной. А значит, она не моя настоящая внучка. А вот ты настоящая. И ко мне хорошо относишься, что немаловажно. Так что не переживай. Я теперь с тебя точно глаз не спущу и сделаю все, чтобы ты тут хорошо освоилась. Нужно же показать тебе все то, что ты пропустила, поведать про всех предков, показать лучшие боевые награды, прочесть много-много лекций об истории твоей семьи. Я даже вздохнула, представив, сколько времени это может занять. Нет, я, конечно, была не против, лучше узнать историю моей настоящей семьи. Но вот не прямо сейчас, и не в таком количестве. Но нужно, чтобы кроме нас об этой подмене никто не узнал. Серьезно закончил Пра. Твои родители точно не должны. Как и Диан, это будет лучше для вашего общения. Так что закрываем тему, они уже почти пришли. Кто пришел? куда? Мне не ответили, просто не успели. Так как дверь в комнату распахнулась, и на пороге показались взволнованные родители. Невероятно счастливый Диан. Ревнат тут же осторожно усадил меня на кровать, а сам отошел и даже руки за спину заложил под одним взглядом отца. "Леона, ты очнулась?" закричал Ден и подбежал ко мне. "Как я рад, что ты наконец пришла в себя. Ты представляешь, у меня есть дракон. У меня появился дух дракона. Лео вот просто в один день прилетел и соединился со мной, представляешь?" Диан не обращая никакого внимания на присутствующих в комнате, совсем по-детски залез ногами на кровать и начал прыгать от распирающего его счастья. А я почувствовала, как на глаза стали наворачиваться слезы. "Дракон, Лиа! я теперь буду настоящим Дархаром! Моя мечта, она осуществилась. Представляешь? Я теперь настоящий дракон". "Диан, боги, я так за тебя рада". Я крепко-крепко обняла своего брата и разрывелась Вартан все же исполнил мое желание. Взглянув на Ренарда, я поняла, что он знает, кто поспособствовал мечте мальчика осуществиться. Он улыбался так тепло, что я еще раз убедилась в том, что сделала все правильно. И что осталось? И что попросила дракона для брата? Диан это заслужил. А еще лорд Дарган обещал меня всему научить. Выпутавшись из моих объятий, сказал Диан: "Как подружиться с драконом? Как переплащаться? Это ведь не так просто, ты знала?" А лорд Дарган в этом деле лучший. Самый-самый лучший, правда? Он же не просто так генералом стал, а вы ведь с ним снова вместе. Вы помирились, да? Помирились. А телла с улыбкой посмотрела на застывшегося, который недовольно переводил взгляд с меня на Ленардо, и заканчивая маячавшими под потолком призраками. Смотрел и молчал, заставляя нервничать. Папа, что-то не так. Да вот, хотел читать всех мужчин, что они находятся в одной комнате с неодетой леди. Он еще раз взглянул на Ренальда, которая не думал никуда уходить, а теперь думаю, что не буду. Тут все свои. И я очень рад, что ты наконец выздоровела, дорогая. И он и мама тоже подошли к кровати и заключили меня в объятия с двух сторон. А с Стрит, точнее, со спины пристроился Диан, словно мы были настоящей семьей. А ведь это и правда, моя семья. Пусть я их еще толком не знаю, пусть вырастили меня другие, не менее любимые люди, но они моя семья. На глаза против воли вновь навернулись слезы. Мне было еще очень сложно осознать все, что произошло со мной за последнее время, осознать, что этот мир, сначала показавшийся мне чужим и странным, теперь мой дом, осознать, что своих родителей, которые меня вырастили и любили, я больше никогда не увижу. На все это мне нужно было время. У меня был целый список из запросов, однако на сегодня их решили отложить, посвятив этот день простому общению. Теперь уже не боясь, что меня могут принять за другую девушку, прошепнула осторожно, что Вартан как бы адаптировал меня к этому миру. Сделал так, что уже никто не обращал внимания на изменение поведения или характере. Словно то, что Леона стал другой, было само собой разумеющимся. Это действительно радовало. Теперь не придется оправдывать свое поведение. Рененард без вопросов оставил меня наедине с семьёй, и я просто слушала восторженные рассказы Диана про обретенного дракона. Как он рассказал об этом своим друзьям в лицее и особенности девочки, не Ты представляешь, Лея, она меня поцеловала сама, первая, и сказала, что всегда желала, чтобы у меня появился дракон, ведь тогда ее отец позволит ей выйти за меня замуж. Покраснев, закончил этот малолетний денжван. Знаешь, Диан, Прокашлившись строго, встрял папа. Я думаю, что до подобных разговоров тебе еще очень далеко. Как и твоей няне, начните с того, что просто будете общаться. Подрасти до начала и обуздай своего дракона, а то у тебя на эмоциях то и дело чешуя проявляется. У Диана действительно при особо ярких эмоциях проступала серебряная чешуя на висках, и зрачки вытягивались. Он этого сам еще не замечал, но со стороны казалось, что еще мгновение и перед нами вместо мальчика будет сидеть дракон. И также радостно прыгать на кровати. Так что буквально на следующий день Ренард начал тренировать моего брата, договариваться с драконьим духом и становиться с ним единым целым, чтобы подобного спонтанного обращения не было. Я осталась в доме Ренарда на несколько дней, пока полностью не выздоровела. Отец очень сильно ругался, говорил, что это порочит мою честь и вообще неприемлемо. Но Рену все же удалось его уговорить. С одной стороны, отца я понимала, все же незамужняя дочь и в доме с мужчиной. Из этого запросто можно было раздуть скандал, чем за закрытыми дверями кабинета они и занимались. Но с другой стороны. Леона моя Айсне, моя невеста, и это не обсуждается. "Да", перебил Рен моего папа, пока тот не начал возражать. Пусть помолвка была расторгнута, но это сейчас ничего не изменит. Леона была и будет только со мной. Я могу пройти обряд помолвки прямо сейчас или если не сейчас, то в ближайшие пару дней. И я хочу, чтобы в академию она вернулась уже в статусе помолвленной девушки, чтобы ни у какого принца не возникло желания переманить её к себе. Похоже, последний аргумент был более чем весомый, так как папа действительно согласился на эти условия. И опять меня никто не спросил. Нет, я, конечно, была очень даже не против получить официальный статус невесты, чтобы всякие Айдены наконец от меня отстали. Этого парня нужно только ставить перед фактом, что девушка, то есть я, уже недоступна, а то мне кажется, он и похитить сможет, если приспечит. Но все же я хотела, чтобы меня тоже об этом спросили. В момент их разговора я стояла за дверью и нагло подслушивала. И уже хотела бесцеремонно войти, чтобы сказать свое веское слово как пра на пару с лордом гильдроном решительно перегородили мне дорогу в кабинет и настойчиво прогнали в свою комнату вот ведь вредные прозрачные мало мне было одного пра так он еще и друга себе нашел. такого же вредного это конечно хорошо что давняя вражда между призраками закончилась и они помирились вот только от их тандема теперь страдаю я в итоге мне пришлось ждать в гостиной вместе с дианом и мамой и пока папа и мой дракон обо всем договорятся. О да,overlineвались они несколько часов. Вот что можно было обсуждать столько времени. Очень надеюсь, что не способ выдернуть меня из академии и посадить дома, как и полагается всякой благоразумной невесте этого мира. То, что я хотела вернуться в академию, чтобы закончить учебу, Я уже озвучивала. Мне нужна была эта учеба, Ведь магия я очень плохо разбиралась, и было бы очень хорошо, что хотя бы в этом мне никто не стал препятствовать. Милая, может, ты передумаешь насчет академии? Да потусла мама, ведь тебе не обязательно туда возвращаться. Ты же знаешь. Тем более ты не хотела, а вот теперь хочу, ответила решительно. Если вопрос о моем замужестве уже давно решенный, то могу я хотя бы отстоять свое право на обучение? Конечно, можешь, сказал Ренард, войдя вместе с отцом в комнату. Тебе нужна учеба. Я лично буду настаивать, чтобы ты ее продолжила. Нашу помолвку мы назначили на день первого снега. Это через пару недель. А вот свадьба состоится только после окончания академии. Ух, вот это была очень хорошая новость. Несмотря на то, что я была рада помолвке с Ренардом и к тому, что ко мне перестанут приставать с разными предложениями. все же торопиться выходить замуж я не хотела. Я ведь по сути лорда Даргана еще довольно плохо знала. Еще я уговорил лорда Легрант позволить тебе несколько дней погостить у меня, да Бэлрен, только с условиями. Сердито стоял папа, гневно сверкнул глазами в сторону дракона. Леона ночует в отдельной спальне в своей, которая будет находиться в другом крыле вашего дома. Ее будет охранять лорд Арчибальд, и если он заметит хоть одно действие с вашей стороны, порочащее честь моей дочери, то она сию же секунду вернется домой. А еще к ней несколько раз в день будут приходить целители узнать о здоровье и просто проконтролировать. Ренард не спорил. Он лишь усмехнулся и совершенно спокойно согласился на все условия отца, как-то даже слишком спокойно, а еще хитро мне улыбнулся. Так у меня не осталось сомнений, что этот дракон сможет выкрутиться из любой ситуации. К слову, целители ко мне тут же подошли, словно караулили за дверью. Проверили магический фон, общее состояние и сделали вердикт, что иду на поправку, и довольно быстро что не могло не радовать. Когда же родители с братом ушли, а кольцо снова оказалось на моем пальчике, Рен пригласил меня поговорить. В гостиной, у камина с фруктами, конфетами и соком какого-то фрукта. Так, как вино мне наливать отказались категорически. А еще в присутствии призраков, которые тактично влетели подальше и делали вид, что совсем нас не слушают. Я была рада, что кольцо и пра нашлись. Его, оказывается, снял старец и выкинул это ну, в пещеру, что было довольно странно. Ведь он прекрасно знал, что это за артефакт и что от него просто так не избавится. "Я не отходил от друга нашего дракона, пока тот не нашел кольцо", пояснил призрак деловито. "Какого друга? Винсента? Его самого", усмехнулся Рен. "Винс несколько раз пытался переложить поиск на кого-то из других дархаров, но твой пра попросту не желал с ним расставаться. Видимо, понравился не иначе. Просто показался мне более ответственным". Чем все остальные, ничуть не смущаясь, парировал Пра. Я же усмехнулась, представив эту картину, и решила спросить о самом важном. Рен, там в пещере старец ведь сказал, что моя душа из другого мира, и это наверняка многие слышали. Нет, это слышал только Винсент и пара Дархаров, которым пришлось немного почистить память, только в этом отрезке времени, пояснил он на мой испуганный взгляд. Так что ничего страшного не произошло. И Винценту почистили. Нет, мужчина усмехнулся. Винс дал кровную клятву, что никому никогда не расскажет об этом. Так что ему можно верить и спокойно говорить о твоем прошлом мире в его присутствии. Честно говоря, после признания Винса, что я ему нравлюсь, еще давно во время прогулки и нападения в академии, мне было как-то неловко с ним разговаривать. и Эренард это ощущал, но я все же решил отложить эту тему на более позднее время. Рен А как получилось, что гадхирты проникли в академию? Это была еще одна важная тема, которая меня интересовала. Среди адептов оказался предатель, тихо ото мужчина. Он стоял на стороне Готхиртов и сам им являлся. Именно его ты видела в коридорах академии. И он же послал смертельный шар в адепта. И кто это? Я очень боялась услышать ответ, боялась услышать знакомое имя. «Айрик Свер». Именно ты, а не прежняя Леона, его не знаешь. Он учился на последнем курсе, был хорошим драконом и мог построить прекрасную карьеру, но он выбрал иной путь. Почему ты говоришь был? Ренард не отвечал очень долго, всматриваясь в моё лицо, я уже догадывалась, что мне скажет». Он погиб во время нападения на академию. И именно в тот момент и выдал себя. Нападал на своих сокурсников и многих ранил. Хорошо, смертельных ран ни у кого не было, и все уже идут на поправку. Я испытала двойственное чувство от этого рассказа. С одной стороны, была рада, что никто из ребят не погиб, а с другой, мне было жаль этого адепта, ведь наверняка ему промыли мозги, так же, как это делали старцу долгое время. А как вы узнали, где я? И вообще, как так получилось, что посреди дворца открылся портал? Я думала, он к тебе ведет». Ренард посмотрел на огонь в камине, словно тут показывал картинки прошлого. Когда я чуть не разнес один корпус Академии, на этих словах я чуть не поперхнулась ягодкой, Арену усмехнулся. Да, да. Я был в такой ярости от того, что не знал, где ты, ничем не мог тебе помочь, что с трудом удерживал Харона и разрушил один из тренировочных корпусов. Тебя искали дархары, моего личного отряда, и отряда императора. Лучше архимаги и он невесело усмехнулся. Даже некроманты. Но все тщетно, твой след нигде не появлялся. Тогда же ко мне подошли твои друзья. Кто? Не поняла я. Кил и Вей, они самые. И Адеп Тортон, тот, кого ты -то вытащил из грани», — Пояснил Рен на мой вопросительный взгляд. Подошли и сообщили, что знают, кто тебя похитил. Тортон слышал, как Айрикс Верс с кем-то разговаривал через личный портал. К сожалению, или к счастью, в этом мире можно было общаться на расстоянии только с помощью магических вестников или через портал, что было довольно неудобно. Так вот, Тортон услышал, как Свер подтвердил, что подлил мне необходимое для дела зелье. И я точно попаду куда надо. Твои друзья в тот раз не поняли, о каком именно зелье идет речь, но я догадался. Локопатионен, Зелье способность сбить вектора постройки порталов. Как ты понимаешь, оно запрещенное?» как ингредиента к нему. Да, это я понимала, но меня больше интересовал вопрос, как именно он мне его подлил. Я не припомню, чтобы у меня менялся вкус еды или напитков. Помнишь, ты мне рассказывала, что видела Готхирта перед тем, как попасть в зеркальную комнату. Я твердительно кивнула. Скорее всего, после твоего ухода он подлил зелья в одной из колбочек на твоем столе. Ты ведь пила из них снадобие уже после. Пила? Но ладно я. Не простительно а не увидеть подвоха. За того, что я еще плохо во всем разбираюсь. Но целители они тоже не ожидали, что в замке будет Готхирд. Спокойно, Телрен. К тому же, что он сможет проникнуть в целительское крыло, усыпить дежурного и твою охрану, а заодно подлить что-то тебе. Я задумчиво кивнула. Наверное, я бы тоже не смогла подозревать в этом кого-то из адептов, если бы мне не сказали обратно. Благодаря этому зелью Ты попадала ко мне, огоршила меня Рэн, и благодаря ему же попадала от меня в разные удаленные места. Вот тут я опешила. Но как это? Я ведь только дома была, и неужели кто-то из слух его мне подлил? Честно говоря, мне было страшно услышать ответ. Да, я не очень хорошо ладила с той же Олой. и Она спокойно могла мне что-то подлить. Но узнать, что в доме предатель? Нет, твои слуги здесь ни при чем. Скорее всего, это было сделано в храме когда ты проходила инициацию. Вот тут я даже не знала, что сказать. Просто сидела и ждала пояснений. «Сигвальд, это имя старца, который тебя похитил. Мог подлить его в купель, когда ты в нее окуналась. Зелье не обязательно пить. Будет достаточно искупаться в воде, куда надобавлено. Его ингредиенты очень сильные и способны впитаться в кровь даже через внешнее воздействие. Вот это ого. Вот этого я точно не ожидала. А почему же тогда я со страха попадала к тебе? А уже после не пойми куда. Здесь я могу лишь догадываться, усмехнулся Рен. Может, Вартан помешал замыслам этого безумца осуществиться так, как он хотел. А может, твоя иномирная душа тому причиной. Тут и действительно не знаю точного ответа. Но в любом случае очень рад, что Зилис сработало именно так. Ведь твои попадания ко мне в душ дорого стоят. Эм. Пес поменяни об этом моменте стало жарко, очень жарко. Словно огонь в камине вдруг стал гореть в несколько раз сильнее, а все из-за яркого взгляда Ренарда, который бесстыдно бродил по моему лицу из зоны декольте, даже на расстоянии посылая волну будоражащих мурашек. Я прикусила губу и, кажется, сама потянулась к нему, мечтая ощутить вкус его губ и а ну, сесть на свое место. Прямо передо мной возник очень злобный пра ибо буквально загородил своей полупрозрачной фигурой моего жениха. Негоже замужней девушке целоваться, ага, подхватил лорд Элдрон. Ты еще скажи, им, не видится и не разговаривать. А оно отойди, иди, старый продоха, не мешай моему внуку очаровывать свою невесту. Ишь, командир тут нашёлся. Призраки отлетели, все так же продолжая спорить, а я всё с сожалением вернулась на место. Ладно уж, не буду искушать судьбу. Пока я, правда замуж не выйду, а то по горящему взгляду Ренальда можно сказать, что одним поцелуем он может не отделаться. Вернее, я не отделаюсь. Так что, эх, будем ждать. А как ты догадался, что я иномерианка? Задала еще один очень важный вопрос. Ренард усмехнулся и пояснил: "И я, и Харон очень долго не могли понять, почему у нас возникла непреодолимое тяга к девушке, которой еще совсем недавно не было никаких чувств. На запретном ритуале, когда я призывал душу Леона для проверки, вместе с ее душой пришла еще одна душа моей Айсне. Да, твоя душа Лия. Я помню этот ритуал, сказала тихо. Я знаю, так же тихо ответил Рен. Лучше скажи, как тебя звали до того, как ты сюда перенеслась? Лена. Лена, медленно проговорил Рен, словно смаковал имя. Красивая. но Леона тебе подходит больше. Я усмехнулась, а мужчина продолжил: "Именно из-за того, что я не понял, куда именно переместилась душа моей истиной, я очень долго не обращал внимания на изменения в тебе, на изменения характера, ставшим вдруг острым язычок, на изменения во внешности. Еще ты не знала многих вещей, которые в нашем мире довольно обыдены. Не знала Нарглард, когда мы там очутились, помнишь? Очень удивилась призрачному вестнику и не знала о силе своего отца." Я закусила губу, ведь это действительно были грубые ошибки, способные выдать меня с потрохами. Ой, то есть головой. Но хорошо, что эти знаки заметил именно Рен, а не кто-то другой. Так что сложив все это вместе, я наконец понял, что в теле Леоны очутилась душа моей Айсне. Оставалось только понять, как исправить все то, что я успел натворить, и вернуть твое расположение. Да уж, натворил ты немало, усмехнулась, вспоминая все наши перепалки с Реном. Сейчас вспоминать это было смешно, а в те моменты мне хотелось его придушить. Хорошо, что этим мечтам не суждено было сбыться. Прости, моя маленькая. Я во многом был неправ и ещё долго буду извиняться, но мне же удалось исправиться, лукаво сказал он, вновь сверкнув драконьим взглядом. Удалось. Почти, ответила, закусив губу. Главное, больше не надо ничего творить и не придется просить прощения. Постараюсь, с закончил Рэн. После этого я попросил рассказать, что все же произошло в момент моего похищения. Ренар старательно избегал этой темы, но мне просто необходимо было знать правду. Рен долго отказывался, но все же сдался, опускал подробности, отказывался посвящать меня в детали, но мне и этого было достаточно. После рассказа я проявила весь вечер, просто потому что не могла уже никому помочь и чувствовала себя беспомощной. Урана ушло несколько часов на то, чтобы меня успокоить. По той же самой причине мой дракон отказывался рассказывать мне историю безумного старца. Но я должна была знать, где правда, а где ложь. Так что и в этот раз Ренар сдался. Сигвальд сказал тебе свою часть правды. Драконы действительно много лет назад арестовали и казнили его родителей, но не просто так. Не потому, что они не понравились императору, или Дархары творили бесчинство. Его родители были последователями Грануса, и контрабанды доставали горгилты, камни силы, чтобы передать их Гадхиртам. Эти камни запрещены в империи, так как несут в себе огромную разрушающую мощь, ими могут пользоваться только несколько архимагов по личному распоряжению императора, и давших кровную клятву не причинять никому вред. Дархарам тогда удалось ликвидировать большую часть камней силы. Но как оказалось, несколько из них уже были надежно спрятаны среди годхиртов. Сигвардо, которому на тот момент было три года, никто не собирался причинять вред. Его хотели отдать в императорский приют, а впоследствии обучить магии и помогать в жизни. Но след мальчика пропал сразу же после ареста его семьи. Его сумели забрать и умело замести следы так, что поиски не дали результатов. Но вы ведь маги, удивилась я такому заявлению. Разве для вас сложно отыскать человека, Ребенка?» Сомневаюсь, что у него на тот момент был большой магический резерв или выдающиеся способности. Фернанд усмехнулся и провел костяшками пальцев по моей щеке. Я иногда забываю, что ты еще многого не знаешь о своем мире, моя девочка. Да, мы маги. Драконы и многое умеем. Но ведь и те, кто идет против короны, тоже маги и не слабые, способны противостоять драконам на их же уровне. Сигвальда спрятали, и пока он был маленьким, стали рассказывать, что Дархары творят зло, что они убивают невинных людей и сажают в темнице без причины. Но это далеко не так. Никогда и ни при каких обстоятельствах Дархары не обвиняют ни в чем и по человека. Для того, чтобы выйти на след родителей Сигвальда, понадобился не один год и очень тщательное расследование. К тому же, после поимки их не сразу обвинили, а довольно долго проверяли на причастность к тем или иным преступлениям. К сожалению, его родители действительно были виноваты, и не скрывали этого. Те годы удалось поймать много заговорщиков и гатхиртов, но, к сожалению, не всех. И именно из них смогли вырасти несколько поколений магов, поклоняющихся Гранусу, которые напали на академию и центр города. Я никого не оправдывала, но мне действительно была жаль всех этих людей, всех, кто пошел против короны. По всему получалось, что им просто с детства грамотно промывали мозги, внушая свою правду. А что случилось с Сигвальдом? — переспросила я. Вы его заточили в темницу и тоже будете вести расследование? Нет. Приговор старцу уже вынесли и привели в исполнение. Как это? не поняла я. Ты же говорил, что вы никого не обвиняете без суда и следствия. Мы не обвиняли его, согласился Сарен, Но приговор ему вынес Вартан, и он же привел его в исполнение. Даже император, который был в это время вместе со всеми нами и принимал участие в операции, не смог никаким образом помешать правосудию. Так что сама понимаешь, с богом в данном случае не поспоришь. Да уж, с этим я точно спорить не собиралась.